Голова вторая. Карьерист. Август 2621 года. Орбитальная база Тьера-Фуэга. Тримезианский пояс. Система Лукреции. Планета Цандер. Феррейра генеральному конструктору. Глубоко уважаемый господин Эстерсон. Рад сообщить, что летные испытания прототипов 5BIS и 6R прошли в целом хорошо. Поздравляю вас с этим крупным успехом. Вам, наверное, приходилось слышать, что зависть – это очень скверное чувство. Уверен, что приходилось и не раз. От зависти происходят многие беды, несчастья и жизненный дискомфорт. Причем не только для завистника, но и для объекта зависти. Оно, конечно, не всегда и не со всеми, но случаются пиковые проявления. Что-то в этом духе мне втолковывал Камача Сантош, пока мы сидели в морском кабаке Бо-Акиры, что на Кастель-Рохас, третий район, угол 5 й и 8 й «Понимаешь, Андрей», — говорил он, — «я человек независливый. Не знаю, заслуги моей тут нет никакой. Наверное, таким уродился». А «Вот Тоссанин, дьявол, вы с ним вроде ладите, так?» «Так», — ответил я, — «это ненадолго, п о м е н и мое слово». Тут он привстал из-за стола и заорал на все заведение. «Нас сегодня вообще обслужат. Клиенты все-таки н и хрен собачий». И снова мне. «Он давно за тобой приглядывает, тосанин твой. Он не мой. Не важно. А важно другое. Ту секретную птичку доверили тебе. Вот что важно». Ты в концерне без году неделя, а уже истребитель второго класса. Куча вкусных халтур, а значит бабла. А тут еще Феррейра, мать его, за ногу. Пригласил для испытаний тебя. И всюду выходит, что ты т о й г о конкурент. А он конкурентов ох как не любит. Да я понимаю. Но мне кажется, что ты на него наговариваешь. От того, что вы не дружите. Ха, не дружим? Это слабо сказано. Камача темпераментно хватил кулаком, так что тарелки подпрыгнули. А все почему? Ты знаешь, как он меня подставил? Подставил? Ой, Румянцев, не надо смотреть глазами двенадцатилетней отличницы. Ты будто не знаешь, что у нас это запросто. Короче говоря, он мне наряд на работы подправил. Я тогда первый год в концерне тянул. Ну и не знал еще, что к чему. — А что, — говорит к а м а ч а давай так. Ты идешь в АД-186? — Ну? — Тебе ведь все равно. Выставь за меня баки на ретрансляторы вот в этом квадрате. Тебе по пути, а у меня вылет на Фтию, а квадрат, считай, на другой стороне системы, противостояние. Я и согласился, и как дурак подмахнул наряд. А то его крысеныш одну циферку поменял. И вывалил я те б а к и н ы черт знает где. То есть совсем не там, где нужно было по плану. Возвращаюсь я со смены, а меня там уже безопасность ждет. Куда летал, что с б а к и н а м и и какого черта я забыл в левом квадрате. Пришлось лететь назад, а б а к и н о в там уже и след простыл. В общем, отделался я штрафом, а могли и дело завести, еле отбрехался. А что стоева? А что стоева? Камача сделал выразительную паузу, заправляя губу жевательным табаком. Сам дурак говорит, надо было формуляр с полетным планом сверить. Ошибка, мол, не его, а подпись стоит моя. Мой косяк, и отвечать мне. Ты представляешь, сколько б а к и н ы стоит? Пять штук. Вот и все. т о с а н и н на подобные фокусы большой мастер. Тут нам, наконец, поднесли еду, целую гору. Над столом поплыл восхитительный запах томленых ползунов и невнятная брань камача, которому пришлось избавляться от свежего заряда табака. Некоторое время мы поглощали вкусные и полезные калории, наполненные белком, кальцием, йодом, витаминами и минеральными солями. После перед нами появились запотевшие кружки светлого японского пива. Камача достал табак и снова заправился. «Так вот, продолжаю», — сказал он, осоловело отдуваясь. «Я с тех пор бдительный. А Франческа Милана, помилоситосанина, тянет восемь лет на каторге. И Бокитана влетел на Петерик. Все потому, что конкуренты. Я тебе уже говорил, т о й в о не любит тех, кого любит космос». «Бокитана?» — переспросил я А он что, Акири не родственник?» «Племянник». «Кстати, Акира т о с а н и н а за это не любит. Ты думаешь, почему он здесь никогда не появляется?» я я к у д з а а м и г а если не любит, то может сделать жизнь чертовски сложной. Я думаю, Акира его хочет порезать ломтями, хотя и не афиширует. т о с а н и н а умный, лишний раз не рискует». Камача сгробастал стакан, вытряхнул салфетки, И сплюнул туда коричневой табачной слюной. «Слушай, Камача, у тебя по-настоящему отвратительная привычка», — сказал я н у у человека должны быть какие-то недостатки», — парировал Сантуш. «Лучше я их выберу, чем оно само прицепится». «Тоссанин. Тот-то, я думаю, отчего это его в Кастель-Рохос не видно». «Почему не видно?» «Видно. Просто он отвисает в восьмом районе». Туда нипонцам хода нет. Там все держит папа Бафута, большой босс среди негров. о т о й в о с ним какие-то делишки. Он постоянно мотается в систему шау. Это мне Фурдик по секрету шепнул. Фурдик, он все знает. Понятно, протянул я и приложился к пиву. В это время на лестнице появился хозяин заведения, Боа Кира собственной персоной. Он хромал в сопровождении двух молодых н и п о н ц е в и смотрелся королем. Я уже видел его. Колоритный персонаж. Невысокий, коренастый, с круглой лысой башкой и седыми усами, которые делали его похожим на моржа. А вот титанировый имплантант с глазным протезом, закрывавший верхнюю четверть черепа, делал его похожим на киборга из винтажной синемашки. Одевался он традиционно в кимоно и хакама. Из широких рукавов всегда торчали перчатки, плохо вязавшиеся с его обликом. Камача, а чего это Акира всегда в перчатках? Это, кстати, к вопросу о зависти. Стакан перекочевала очередная порция коричневой слюны. Лет 12 н а з а д он был сетеем, это у них так бригадир называется, у тогдашнего Айабуна, Дзюдо и Тами. Старик хотел оставить на него клан, когда помрет. Это не нравилось другому Сетею, и он настучал, что, мол, Акира крысятничает и зажимает у клана какие-то невероятные суммы. И Тами учинил разбор. Акира возмутился и сказал, что отдаст правую руку и правый глаз, чтобы все видели, что для семьи ему ничего не жалко. У этих парней разговор короткий, сказал, отвечай. так что бедняги отсекли руку по локоть и вырезали глаз, да как-то неаккуратно. Акира даже не застонал. Вот такое внесудебное разбирательство. С Акиры за твердость духа сняли все обвинения. Этого шустрого парня пропустили через мясорубку, чтобы не наговаривал на братьев по клану. С тех пор Акира ходит с биомеханическим протезом и носит перчатку, а вторую для симметрии. Ни хрена себе. Ну так, история, конечно, диковатая, но, честное слово, я иногда жалею, что в концерне так нельзя. — А что, он на самом деле крысятничал? — Кто? — Акира. — Так кто ж теперь знает? А если хочешь, подойди и спроси. Только сам, я тут тебе не помощник. Камачи принялся ржать и снова сплюнул стакан. Я пообещал Сантушу, что буду осторожней, сказал спасибо за предупреждение и начал быть осторожным. Первым мероприятием по укреплению тылов был назначен опрос или допрос, как получится, Августина Фурдика. Фурдик заявил, что ничего мне не расскажет, так как это неэтично. Я попробовал надавить. Августин попробовал наорать, так что мы поссорились. потом правда помирились примерно через полчаса и ф у р д и к попросил денег андре информация это мой бизнес если я расскажу тебе то что тебя интересует за дарма мне придется себя изругать сколько 500 августин за 500тера я вымажу тебя китовым говном ты не находишь что это чересчур андре я не школьник и не семечками на базаре торгую, так что никакого торга. Моя информация стоит денег, и она всегда реальная. Не нравится? Иди надписи на заборе почитай, может, что полезно е и узнаешь. Ну как, платишь или я отсылаю тебя к забору? Пришлось заплатить. Фурдик рассказал много интересного. Я даже представить не мог, что т о й в о настолько оборотистый. Он грел руки на вывозе морских деликатесов по левым каналам, прикрывал торговлю п о л е м и н е р а л а м и с в т и и барыжил с писанным оборудованием концерна, причем умудрялся самостоятельно списывать совершенно новую технику и продавать ее налево. И никаких доказательств. Все было настолько шито-крыто, что никто не мог обвинить этого честного до кристальной прозрачности человека. «Я думаю...» «Да нет, я просто уверен, что он просто вовремя делится с кем надо», — закончил Фурдик. Меня разобрало внезапное любопытство. «Послушай, Августин», — сказал я самым душевным лицом, которое можно было вообразить. «То есть за пол куска любой может точно так же расспросить тебя о чем и о ком угодно, например, обо мне». «Ты рехнулся?» Фурдик выглядел обиженным. «Я своих не сдаю». Себе дороже. «А как же Тоссанин?» «А кто мне Тоссанин?» «Никто. Он работает самостоятельно. Ко мне он никакого отношения не имеет. Более того, некоторые его дела настолько грязные, что я бы никогда не рискнул на такое. Сам подумай. Он мне предложил пару лет назад прикрыть один груз. Что за груз?» спрашиваю. А он мне, мол, л о тебе не все ли равно?» «Я ему говорю, что в темную не работаю. Что за груз?» Он и говорит, клонированные органы из к о н к о р д и е Я, конечно, обещал подумать, а пока думал, разузнал, что и как. «Три контейнера с требухой. Откуда, хрен знает. Я ж не идиот подписываться на такое. Может, они и клонированы, а может, распотрошили кого и теперь торгуют в разнос. В общем, послал я Тосанина». Как говорит сеньор р о б л и с у каждой шлюхи есть свои принципы. Я такой дрянью не занимаюсь. Это вам не низкосортных р е з а л и н воровать. За торговлю органами в к о н к о р д и и смертная казнь, а в ю от статья 123 пункт 4 от 20 лет до пожизненного. Так что с т о и в о у меня никаких дел. Я даже в голове зачесал, удивляясь широте финской души. — Вот то-то, — сказал Фурдик с назидательной миной, — и в следующий раз думай, о чем спрашиваешь. Надо же такое ляпнуть, за пол куска, любой, что угодно. — Ну ладно, прости, прости, но сгоряча сказанул. Я ж человек еще молодой. — Если ты такой молодой, ставь текилы за моральный ущерб. — Ну ты кровопийца, дурак. Текилы я поставил, не жалко. и задал последний на сегодня интересный вопрос. «Августин, раз уж я тебя пою, расскажи, что за дела у т о й в о в системе шао?» Сорока на хвосте принесла, он что-то крутит там с папашей Бафута. «Ты не в курсе?» е 5 0 0 т е р а Я ж поперхнулся от такой наглости. «Да ты с ума сошел? Я тебе только что...» «Никаких...» перебил <кх nell 'язвить> <кл> Фурдик. <'язвить> «Я про это ничего не знаю, никаких подробностей. А вот если ты хочешь, чтобы я покопался, гони монету».